Живопись во Франции почти во все времена была самым распространенным и, пожалуй, самым престижным искусством. Франция дала тысячу известнейших имен. А на каждого с именем приходится еще тысяча пишущих, у которых не только нет имени, но и фамилия их никому не известна, кроме консьержки. Это о художниках. Маяковский вспоминает довоенное время, когда Париж диктовал моды в живописи и когда преклонение перед всем парижским ослепляло. С жадностью набрасывается Маяковский на все парижское в этот свой первый приезд суда Писатели, журналы, театры, кабаре, даже музыка в ее бытовом преломлении, ибо... Между мной и музыкой древние контры. В музыке Игорь Стравинский слушал. Судить отказался. Хотя заметил, что ему ближе Прокофьев стремительных грубых маршей. Из писателей удалось встретиться только с Жаном Кокто. Очень модным в то время. Кокто оказался остроумным собеседником, но о литературной жизни Парижа из беседы с ним удалось узнать немного, хотя Маяковский и тут не обошелся без категорических выводов. Присматриваясь к быту Парижа, он проницательно заметил, что многие культурные удовольствия здесь заведены и существуют для иностранцев и что уж совсем показалось удивительным все новейшие тустепы и уан степы меркнут рядом с потрясающей популярностью российских гайдотроек танцуют под все русское побывал маяковский в парижских кабаре этих ночных увеселительных заведениях по своему классифицировал их Побывал в палате депутатов. Остается только удивляться, как плотно заполнил он недельное пребывание в Париже. Париж поразил Маяковского, но и он, Маяковский, поразил Париж. Грузинский художник Ладо Гудиашвили, который жил тогда в Париже и с которым поэт случайно повстречался в кафе «Рутонда», Повстречался, как грузин с грузином, писал потом. Париж восхищался им. Мекка поэзии и искусства искала нового, и это новое Париж нашел в Маяковском. Для Парижа того времени он стал знаменем, и знамя это парижане увидели в его стихах. Проявление большого интереса к Маяковскому засвидетельствовано и другими мемуарными источниками, письмами к нему художника Ларионова из Парижа. На обратном пути Маяковский задержался в Берлине. Здесь под маркой дата вышел его сборник для голоса. Неожиданное, но характерное для Маяковского название. И отбор стихов с учетом эстрадного исполнения, с учетом его, Маяковского, исполнительских данных. Хотя Маяковский, выступая с эстрады, даже в простенькое фильетонное стихотворение вносил столько силы и внутренней убежденности, так искусно владел своим великолепным голосом, что успех ему сопутствовал практически всегда». Знаменитый чтец Владимир Яхонтов считал, что голос Маяковского был ближе всего к арганному звучанию. И надо попутно заметить, что он иногда придавал чрезмерное значение звучанию стиха. После возвращения из-за границы Маяковский выступил с докладом «Что делает Берлин?». В докладе захватывались и парижские впечатления. Но вот что обращает на себя внимание — резко отрицательная оценка Андрея Белого, северянина, с которым так дружески общался, всей литературы Непского проспекта. Объясняется это, видимо, тем, что в Берлине Маяковский до последнего момента не терял надежды вернуть северянина в Россию, ведь он уговаривал его вместе с Толстым. Возможно, также, что и с писателями-сменовеховцами были такие же обнадеживающие разговоры, но лишь немногие из них решились вернуться. На свою беду. Вот и тон, и отношение к ним Маяковского переменились. Эмигрантский статус менял его отношение к человеку. А Марки Шагали, которого ценил как художника, Сказал «Шагал, шагал и ушагал». Каламбур Маяковского перекликается с плакатом, который был вывешен в Витебском художественном училище. «Пусть каждый шагает в искусстве, как Марк шагал». За Берлином последовал доклад «Что делает Париж?» тоже в политехническом. Его можно расценивать как конспект очерка, записок Люда Гуся, которые были в работе, уже частями начали публиковаться. Это был отчет поэта о поездке. Он все ставил на деловую основу. Общественная и творческая жизнь Маяковского шла в разворот. В личной жизни завязался узел, который готов был перерасти в серьезный кризис. В Москве от водопьяного переулка по Мясницкой было совсем недалеко от дома на Лубянке, где была у Маяковского комната. На Мясницкой были знакомы все ухабы. Еще бы, по ней был путь в Роста, на главпочтамт, там работала сестра Ольга в хутемас напротив глав почтамт, Косееву и Родченко, имевшим жилье в доме Хутемаса. У Бриков и Маяковского было две комнаты в конце длинной и узкой передней коридора. В одной из них, большой комнате, с большим самоваром на столе, и происходили литературные встречи. Прислуживала пожилая домработница Аннушка. Маяковский большую часть времени проводил в водопьяном. Летом 1922 года у Лили Юрьевны возникло новое увлечение. Из текста поэмы про это можно извлечь упоминания о ревностях, проливающие свет на ситуацию. Но взгляд на это у нее и у Маяковского был не одинаков. Лили Юрьевна в своем кругу исповедовала полную свободу от матримониальных обязательств. Об этом рассказано в воспоминаниях Лавинской. Они с мужем, скульптором Антоном Лавинским, входили в лефовский кружок и некоторое время близко общались с бриками. «Нормальная семья», — пишет об атмосфере в лефовском кружке Лавинская, «расценивалась как некая мещанская ограниченность». Все это проводилось в жизнь Лилии Юрьевны и получало идеологическое подкрепление в теориях Осипа Максимовича. Лилия Юрьевна в своем кругу позволяла себе высказываться о Маяковском иронически. «Вы себя представляете, — говорила она, — Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности». Какая разница между Володей и извозчиком? Один управляет лошадью, другой — рифмой. А что касается его переживаний, то они, видимо, мало трогали Лилю Юрьевну. Но она видела их пользу. Страдать Володе полезно. Он помучается и напишет хорошие стихи. Попытка разрубить узел вылилась во взаимную договоренность. Два месяца не встречаться, не видеть друг друга. Договор свято выполнялся с 28 декабря 1922 года до 15 часов 28 февраля 1923 года. За эти два месяца написана поэма Проэта, поэма о любви, полярная по тональности поэме «Люблю», самая лирическая из послеоктябрьских поэм Маяковского. Владимир Владимирович тяжело переживал этот разрыв. Легко увлекавшийся женщинами, завязывавший летучее знакомства он все-таки по природе был однолюб, и потому сердцем не мог принять той морали, которая имела хождение в двадцатые годы, которая узаконивала свободную любовь и которой лили Юрьевна Брик была привержена. Она на все это смотрела иначе, беспечно и весело. А Маяковский страдал. Он посылал ей цветы, птиц в клетках, намекая на то, что и он посажен в клетку, и он затворник. Недаром назвал первую часть поэмы «Баллада Редингской тюрьмы», отсылая читателя Каскару Уальду, написавшему произведение с этим названием, действительно находясь в тюрьме. А в автобиографии сказано «Написал про это по личным мотивам об общем бытии. В воспоминаниях Лили Юрьевны Промелькнуло, что Маяковский ходил под ее окнами в водопьяном переулке. Это можно уловить и в образных ассоциациях поэмы, хотя вряд ли такое могло случаться часто. Маяковский, во-первых, очень много и напряженно работал над поэмой, иногда по 16 двадцать часов в сутки, Во-вторых, хроника его жизни в январе и феврале полна многообразной организационной и общественной деятельности. «Лицом к лицу лица не увидать» — это сказал другой русский поэт Сергей Есенин. Но Маяковскому понадобилось отдалиться не для того, чтобы лучше увидать лицо любимой. Эту попытку он сделал еще в поэме «Флейт позвоночник». Поэма проэта написана по личным мотивам. Маяковскому надо было заглянуть в себя на отдаление от любимой женщины. Он заглянул. И что он увидел? Но попробуем все же, насколько это возможно, вникнуть в историю и предысторию создания поэмы проекта. Любовь, ревность, дружба. «Были в Маяковском гиперболически сильны», — пишет лили Юрьевна Брик. Подтверждение этому мы находим в поэме. Причиной ссоры, а затем и двухмесячного разъединения, по рассказу лили Юрьевны, было выступление Маяковского «Что делает Берлин?». Ее возмутило выступление Владимира Владимировича, И оно, по ее мнению, было с чужих слов. Уж не со слов Либрика, который тоже был в Берлине. Впрочем, этого не сказано. Сказано только, что Лилия Юрьевна прерывала выступление Маяковского обидными, но справедливыми замечаниями. После антракта ее не выпустили из артистической, а на второе выступление, что делает Париж, она уже сама не пошла. После этого было бурное объяснение. Мы оба плакали. Казалось, гибнем, все кончено. Ко всему привыкли — к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обут одеты живем в тепле, то и дело чай пьем. Мы тонем в быту, мы на дне. Маяковский. Ничего настоящего уже никогда не напишет. Очень любопытный фрагмент воспоминаний. Лилия Юрьевна Брик здесь восстает против мещанства, застоя, против затхлого быта, и проявляет заботу о творческом самочувствии Маяковского. Она и проявляет инициативу расстаться на два месяца. Это объяснение было днем 28 декабря. Вечером Владимир Владимирович прислал Лили Юрьевне письмо, очень сбивчивое, покаянное, в котором винит перед нею, но трудно понять в чем. С одной стороны, я не грожу, я не вымогаю прощения. С другой стороны, И все-таки я не в состоянии не писать, не просить тебя простить меня за все. За что? На этот вопрос мы не найдем ответа в первом из писем Маяковского, написанных за два месяца заточения. Лилия Юрьевна Брик тоже обмолвилась. Он просидел два месяца добросовестно ничего себе не прощая. Чего не прощая? За что он казнил себя? За что должен был просить прощения у лили Юрьевны? За то, что сделал доклад с чужих слов? Какая чушь! За то, что распевал чаи у Бриков? Но она сама же сказала раньше — как все это претило ему, и он боролся с благодушным чаепитием. Привлекает такое место даже одно слово из беседы Синяковой с работниками музея, сказанное в необкатанном стилистически первородном контексте. Ему, Маяковскому, нужна была лиля, которая вечно его будоражила и угнетало. Вот этот глагол «угнетало» — не в вульгарном, не в бытовом его толковании, а в более развернутом. Поэтому Синякова защищает Лилию Юрьевну от упреков в жестокости к Маяковскому, уверяет, что ему это нужно было для творчества, что вечно ему нужны были трагедии, Надо предполагать, что Лилия Юрьевна это понимала. Нечто похожее можно прочесть и в других воспоминаниях. И велик соблазн принять это объяснение. И все-таки насколько оно убедительно. Много вопросов возникает при знакомстве с различными источниками, так или иначе освещающими эту драму любви. В поисках ответа попробуем кое-что извлечь из других писем, из поэмы про это. Пронаписанное, но не неотосланное письмо сказано в отосланном. Письмо это, оно лежит в столе. Ты не ответишь, потому что я уже заменен, что я уже не существую для тебя. Приводя тексты писем Маяковского, написанных за два месяца разлуки, Лилия Юрьевна сопровождает их лирическими отступлениями, комментариями эмоционального характера, вроде «Я так любила его». Вот еще один существенный приговор в письме Маяковского. «Клянусь тебе твоей жизнью, детик, что при всех моих ревностях сквозь них, через них, я всегда счастлив узнать, что тебе хорошо и весело. А вот текст, который дает дополнительную пищу для размышлений в конце, ставит под сомнение бунт лили Юрьевны против пити, Опять о моей любви, о пресловутой деятельности. Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихии и дела, и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не появляться во всем этом. Без тебя... Не без тебя в отъезде, внутренне без тебя. Я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет деятельности, я мертв. Значит ли это, что я могу быть всякий, только что цепляться за тебя? Нет. Положение, о котором ты сказала при расставании, что же делать, я сама не святая, вот мне нравится чай пить. Это положение при любви, Исключается абсолютно. Про Лилю Юрьевну в письме. У тебя не любовь ко мне. У тебя вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я. И, наконец, вот это. Любовь не установишь никакими должен, Никакими нельзя, Только свободным соревнованием со всем миром. Как видим, тут не согласуется не только чай, но и кое-что другое. Такой ли оказалась любовь с той или другой стороны? Лилия Юрьевна Брик правильно поняла Маяковского. Она была проницательная женщина и хорошо разбиралась в людях, особенно в мужчинах. У Маяковского в любви Малейшее отклонение — уже измена. Так не в этом ли максимализме, источник малых и больших конфликтов, не он ли столь истово, столь страстно осуждается Маяковским в письмах под видом борьбы с бытом? Это ведь и есть быт такое естественное проявление характера, как ревность. А Лили Юрьевна на послание Маяковского отвечала коротко и не на каждое, но время от времени давала надежду, с условием «Верю, что ты можешь быть таким, какого я всегда мечтала любить». Или, отвечая Владимиру Владимировичу на его намек о том, что он заменен, «Ты не заменен». «Это правда, хотя я и не обязана быть правдивой с тобой».